284. Сын мой, где же и в чём ты найдёшь утешение от горечи жизни земной? Не во мне ли? Так можно заметить, что решение всех вопросов в жизни сводится к одному фокусу. Поэтому и говорим, что решение всего у нас. Конечно, каждый решает по-своему, ибо воля свободна. но правильное решение в конечном итоге приводит к учителю ближе. Думают, что можно без учителя, можно. Но во тьме. Иерархии есть основа мироздания, и человек, венец творения, не может существовать и преуспевать без сознательного сотрудничества с ней. Прозибать может и влачить своё существование во мраке, но не жить. А я говорю о жизни. А жизнь и сознание, сознание, устремленное к свету единого фокуса, само становится светящимся. Самосветящееся сознание, самоцветы, свет свой от иерархии получили, чтобы стать солнцем, подобными среди серого тумана повседневности. Много еще мрака вокруг. Мрак должен смениться светом нашими усилиями и усилиями тех, кто идет с нами. Много работы впереди. Работа будет дана по сознанию. Чем выше оно, тем ответственнее работы поручены. Поручение каждый получит, но по плечу. Не где-то и когда-то, но скоро. Скоро уже. Некоторые несут его и сейчас стоящий близко. Дает с порой и далеким, чтобы ближе смогли подойти. Всех видим. Всех знаем и учтины возможности каждого. Выполнившему одно даётся другое, но не выполнившему или сделавшему работу небрежно иная честь и наячести заслуга. Небрежение вокруг фокуса чревато сугубными следствиями. Каждый получает, что хочет, по рвению своему, и небрежение тоже имеет награду по соответствию. Не наказание, но простое следствие. И кого хотят обмануть, явившие небрежение, нежели учителя? Нас обмануть нельзя, ибо видим и слышим и учитываем каждую крупицу энергии, принесенную на алтарь света, и воздаем вас сто крат. Служение свободно и добровольно, рвение и устремление неуявивший просто себя отдаляет. Быть может, незаметно, быть может, не явно для глаза, но верно идет отдаление от единого фокуса жизни. Потому чтобы не отдалиться, надо явить понимание, делами, словами и мыслями укрепленные и поддержанные. Утерять легко, но найти много труднее. Найти и приблизиться. Потому на достигнутой высоте и ступени близости сумейте удержаться, и не только удержаться, но и подняться ещё выше, то есть приблизиться. сумейте, вам говорю,